А потом пришла хорошая погода 18 мая, хотя день был невоскресный С дальней стороны горы донесся звон церковных колоколов Амос запряг пони, и они поехали в Рулен Где у каждого окна развивался британский флаг В честь снятия осады Мафикинга Играл духовой оркестр По широкой улице шли строем школьники, неся портреты королевы и Баден-Пауэлла. Даже собакам повязали на ошейники патриотические ленточки. Когда их двуколка поравнялась с шествием, Мэри ткнула мужа в ребра, и он улыбнулся. — Как зима, так я с ума скажу. голос его звучал заискивающе. — Бывает такая зима, как будто и не кончится никогда. «Но уж следующей зимой нам будет о ком заботиться», — сказала Мэри. Он бережно поцеловал ее в лоб, а она обняла его за шею. Утром, когда она проснулась, ветерок шевелил тюлевые занавески, на груши заливался дрозд, на крыше ворковали голуби, а по постельному покрывалу бегали солнечные зайчики. Амос еще спал. Его ситцевая ночная рубашка расстегнулась, обнажив грудь. Мэри Искеса поглядывала на его вздымающуюся грудную клетку, на рыжие волоски вокруг сосков, на розовую вмятину от запонки. На ту пограничную линию, где загорелая шея, переходила в молочно-белую грудь. Она на секунду положила руку на плечо мужа. «Подумать только! Я могла его бросить!» Эти слова, так и не выговоренные вслух, заставили ее покраснеть и отвернуться к стене. Амос теперь думал только о будущем малыше и мысленно представлял себе крепкого паренька, который будет ловко чистить коровник. Мэри тоже надеялась, что родится мальчик и уже строила ему планы на будущее. Уж как-нибудь она сумеет отправить его в школу пансиона. Он будет прилежно учиться, а когда вырастет, станет государственным деятелем или адвокатом, или хирургом и будет спасать жизни людям. Как-то раз, идя по улице, она рассеянно притянула к себе ветку ясеня и, глядя на крохотные прозрачные листики, вылезающие из дымчато-черных почек, напомнила себе о том, что и он тоже тянется к солнечному свету. Ее близкой подругой стала Рут Морган из Бейли. Маленькая неказистая женщина с простым лицом и светлыми волосами, собранными в узел и спрятанными под чепец. Она была лучшей повитухой в долине и помогала Мэри подготовить приданное для малыша. В солнечные дни они садились на плетеные кресла в садике перед домом и шили подгузники и пеленки, Подрубали без рукавки, юбочки и чепчики или вязали из голубой шерсти пинетки, в которые потом полагалось продеть завязки — атласные ленточки. Иногда, чтобы поупражнять затекшие руки, Мэри играла вальсы Шапана на фортепиано, которая отчаянно нуждалась в настройке. Ее пальцы бегали по клавишам, и стаи нестроенных аккордов вылетали из окна ввысь голубям. Рот Морган прочувствовала, вздыхала и говорила, что лучшей музыки нет в целом свете. Когда приданное было готово, они разложили все вещицы перед Дамасом, чтобы он полюбовался. — Но это же не для мальчишки! — возмутился он. — Да нет же! — скричали обе в унисон. Именно для мальчишки! Через две недели пришел подсобиться стрижкой овец Сэм Телега. Да так и остался на ферме помогать с огородом. Сеял, мотыжил, пикировал рассаду салата латука, подрезал палки для гороха и опоры для фасоли. Однажды они с Мэри вырядили пугало в один из тропических костюмов миссионера. У Сэма было лицо грустного старого клоуна. После пятидесяти лет потасовок с мордобоями нос у него совсем сплющился. В нижней челюсти торчал одинокий резец. Белки глаз покрывала густая сеть красных жилок, а веки, казалось, шуршали при моргании. Присутствие хорошенькой женщины приводило его в состояние безудержной игривости. Мэри приходилось по душе его любезности. Она смеялась над его небылицами, ведь он тоже повидал мир. Каждое утро он собирал для нее букет обрывая цветы с ее же клумбы перед домом, и каждый вечер, когда Амос проходил мимо него, направляясь к лестнице, старик потирал руки и кудахтал. Везончик! Ух, был бы я помоложе! У него сохранилась старая скрипка, еще с тех пор, как он перегонял скот. И, вынимая ее из футляра, он ласкал гладкую древесину, будто женское тело. Он умел сдвигать брови, как делают настоящие концертирующие скрипачи, и извлекать из инструмента дрожащие и рыдающие звуки. Когда он брал слишком высокие ноты, терьер Мэри задирал морду кверху и принимался выть. Изредка, если Амос отлучался, они играли дуэтом. Баллады «Лорд Томас» и «Прекрасная Леонора» или «Неспокойная могила». А однажды он застал их танцующими польку на первом этаже. «А ну-ка, перестань!» — закричал он на жену. «Ребенку хочешь навредить?» Ханна же так злилась на поведение Сэма, что даже захворала. До появления Мэри ей стоило только кликнуть «Сэм!» и Ее муж, понурив голову, сразу же бормотал «Да, милая!» и шел выполнять очередное ее поручение. Теперь же все рулинцы видели, как она несется к красному дракону, оглашая улицу истошными воплями «Сам! Сам!». А Сэм между тем бродил где-то по горному склону и собирал грибы для невестки. Однажды душным вечером, шла первая неделя июля, с улицы донеслось громыхание колесных ободьев И к дому подъехал хьюс возчик Он привез Ханну и пару ее узлов с пожитками. Амос приделывал новые петли к двери стойла. От неожиданности он выронил отвертку и спросил мать, зачем она приехала. Она хмуро ответила, «Мне нужно быть здесь, у постели». Через день или два Мэри проснулась с приступом тошноты и болями в спине. Вдоль позвоночника так и стреляла. Когда Амас уже собирался спускаться, она схватила его за руку и взмолилась. «Пожалуйста, попроси ее уехать. Без нее мне сразу станет лучше, прошу тебя. Иначе...» «Нет», — ответил он, откидывая щеколду. «Мама останется здесь. Она нам не чужая». Весь июль стоял страшный зной. Ветер дул с востока, небо сверкало суровой голубизной без единого облачка. Колодец с насосом пересох. Грязь растрескалась. В крапиве роились и жужжали слепни, а спина у мэри болела все сильнее. Ночь за ночью ей снилось одно и то же — кровь и настурции. Она чувствовала, как силы покидают ее. ей казалось что внутри у нее что-то лопнуло. Ее стали преследовать мысли, что ребенок родится с уродством или мертвым, или что сама она умрет родами. Иногда Мэри жалела, что не умерла еще в Индии, помогая бедным. Обложившись подушками, она молилась Спасителю, прося забрать у нее жизнь, но только, о Господи, Господи, оставить в живых младенца». Старая Ханна просиживала самые жаркие часы в кухне. Дрожа под своим черным платком, она вязала, медленно-примедленно, пару длинных белых шерстяных носков. Когда Амос забил до смерти гадюку, гревшуюся на солнышке возле крыльца, старуха скривила рот и изрекла. «Это к смерти в семье!» 15 июля у мэри был день рождения. А так как ей стало немного лучше, она спустилась из спальни и попыталась завязать беседу со свекровью. Ханна прикрыла глаза и сказала, «Почитай мне вслух». «Что же вам почитать, мама?» «Про венки». Мэри взяла номер «Хэрифорд Таймс» и нашла раздел объявлений о похоронах. Отпевание «Мисс Вайолет Гух» трагически погибший в прошлый четверг в возрасте 17 лет, состоялась в церкви святого Асафа. «Я же сказала «Венки»!» «Да, мама», — отозвалась Мэри, и начала с другого места. «Венок белых лилий от тети Вай и дяди Артура. Прощай навеки. Венок желтых роз. На вечную память от Поппет, Винни и Стэнли». Искусственный венок в стеклянном футляре, от торгового дома Гусон. помним, скорбим. Букет Росглуарда Дижон, спи спокойно, моя дорогая. От тети Мэвис, от Эльмостин, Ландриндот. Букет полевых цветов. Лишь спокойной ночи, любимая, не прощай. Твоя любящая сестра Сиси. Ну, продолжай. Ханна приоткрыла один глаз. Что же ты замолчала? Давай, дочитывай. Да, мама. Гроб из красивого полированного дуба с латунной оснасткой был изготовлен фирмой «Лойт и Лойт» из Престина. На крышке выведена следующая надпись. «Арфа». Великолепная арфа. С порванной струной. Старуха мечтательно вздохнула. Приготовление к появлению на свет младенца приводили Сэма в такое волнение, что его можно было принять за будущего отца. Он вечно придумывал, как бы еще угодить Мэри. Собственно, только при виде его лица она и улыбалась. Он истратил свои последние сбережения на колыбель-качалку, которую заказал Уоткинсу гробу. Колыбель была выкрашена красной краской, с синими и белыми полосками, И увенчана четырьмя разными навершиями в форме певчих птиц. Папа, ну зачем же вы? Мэри хлопала в ладоши, глядя, как старик пробует качать люльку на кухонном полу. Да ей не колыбель понадобится, а гроб, проворчала Ханна, и опять уткнулась в свое вязание. Вот уже пятьдесят с лишним лет у нее лежало как часть приданного к свадьбе. Одна единственная, ни разу не стиранная, белая хлопчатобумажная ночная сорочка, в которую ее следовало обредить на похороны, вместе с теми самыми белыми носками. 1 августа она дошла до пятки на втором носке и с того дня вязала все медленнее и медленнее, вздыхая между петлями и сипло приговаривая. Уже недолго осталась. Кожа ее, которая в лучшие времена цветом напоминала бумагу, теперь сделалась совсем прозрачной. Дышала старуха и прерывисто, языком ворочала с трудом. Всем, кроме Амоса, было ясно. Она приехала сюда умирать. 8 августа погода наконец переменилась. Из-за горы выглянули и поползли по небу, громоздясь друг на друга дымчатые облака с серебристыми верхушками. В шесть утра Амос и Дай Морган косили остатки овса. Все птицы умолкли, и воцарилась тишина, какая обычно предшествует буря. В воздухе метался чертополоховый пух. Вдруг всю долину огласил пронзительный вопль. Начались схватки. Наверху в спальне Мэрик корчилась, стонала, сбрасывала простыню и кусала подушку. Рут Морган как могла успокаивала роженицу. Сэм хлопотал на кухне, кипятил воду. Ханна сидела на скамье и вела счет петлям. Ама соседлал коня. Пустив его галопом, перевалил через гору и сам не свой поскакал по тропе натеса в рулен. «Мужайся, приятеля! проговорил доктор Булмер, разделив хирургические щипцы на две половины и рассовав их по голенищам своих сапог для верховой езды. Затем, засунув флягу с настоем с парыньи в один карман и бутылку с хлороформом в другой, он застегнул воротник Макинтоша и оба помчались навстречу надвигавшейся грозе. Когда они привязывали лошадей к садовой ограде, Дождь уже шумно хлестал по черепичной кровле. Амос пытался было пройти наверх, но врач оттолкнул его, и он рухнул в кресло-качалку, как будто его сильно ударили в грудь. «Всемилостивый Боже, пусть только родится мальчик!» — простонал он. «Я больше никогда к ней не прикоснусь!» Он схватился за передний крут Морган, когда она проходила мимо с кувшином воды. «Она не умирает», — жалобно промычал он, но она только стряхнула его руку и велела немало чепуху. Через двадцать минут дверь спальни распахнулась, и из глубины донесся голос. «Есть в доме еще газеты, клеенка, что угодно!» «Это мальчик! Целых два!» В ту ночь Ханна довязала второй носок, а три дня спустя умерла.